Глава двадцатая. Мы сидели в маленькой комнате. Хотя стемнело, никто не зажигал свечей. В доме было очень тихо, только периодически до нас долетали то приглушенные коврами быстрые шаги, то голос Бориса. Князь увел Александра в его комнаты, и мы остались вдвоем с Выжловым. Он курил. Я зачем-то взял с полки книгу и листал страницы, не в силах прочитать ни строки как из-за недостатка света, так из-за какого-то странного отупения, которое мною владело. Выжлов несколько раз пытался начать разговор, но что-то все не клеилось. Наконец он встал, очень энергично одернул мундир и прошелся по комнате из стороны в сторону. «Вот так, вот так вот», — произнес он, останавливаясь у окна. «Вот такие дела. Как вы думаете, Аркадий Павлович, с Дмитрием Васильевичем это серьезно?» Я пожал плечами. Ведь, пожалуй, если он умрет, мне тонну бумаги извести придется. Уморил подследственного, да еще и какого. А вы ведь так мне извиняться придется. Как вы считаете? Вот же случай. И зачем я в это во все ввязался? Вот ведь говорил мне отец, поменьше рвения, а подальше дорога. Нет, хотел себе ярко проявить. Он усмехнулся и подсел поближе ко мне. Аркадий Павлович... «У меня, знаете, к вам просьба. Вы при случае поговорите с дядей. Пусть хоть он на меня зла не держит». «Да что вы!» Вяло отмахнулся я. «С чего ему злиться?» «Нет, вы уж поговорите. Здесь я могу сильно споткнуться. А я, понимаете, спотыкаться не имею возможности. Я наверх пробиваюсь. Все сам. И манеры, и знакомства. Вам не понять. Вы другого теста человек. Я вижу. Наверное, вы смотрите на меня, да про себя думаете, вот, мол, Чистолюбец. А только не смейтесь и не презирайте. Легко богатства не хотеть, когда в детстве ни в чем недостатка не знал. Так и с этим. Вам от рождения положение дано. Как же. Зимин фамилия древняя. Не возражаете, зная, что скажете. Что совсем это не важно, и что слава рода давно уже в прошлом. А все-таки слава-то была. И вас она своим светом озаряет. А уж хотите вы того или нет, это дело другое. От этого света меньше не станет. А мне все самому строить надо, как и другу вашему. Ой, да не удивляйтесь. Посмотрите со стороны. Без году неделя в городе уже вхожу в дом губернатора, с белоноговой чай пьет, с игуменном монастыря под руку. Послушайте, — начал я раздражаться, — вы все так выворачиваете? Да ведь в том только заслуга его ума и сердца, что он у них принят. Истинно так, дорогой Аркадий Павлович, истинно, ума и сердца. А только не все, кто достоин, замечены, бывают «Да корт согласитесь, это так. «Хорошо», — устало сказал я, чтобы только окончить неприятный разговор. «Если вам так надо, то я с дядей поговорю». «Хотя, право, не думаете ли вы, что я на полном серьезе составляю какие-то протекции?» «Не знаю даже, что вы от него хотите». «Вот и очень хорошо, только не сердитесь, прошу вас. Я же к вам в минуту отчаяния». «Раскрылся, можно сказать». «А когда человек раскрывается...» Внутри у всех не вполне чисто, Аркадий Павлович. Выжлов, нервно сплетал и расплетал пальцы. «Я ведь никого очернить не хочу, только вы поймите, что я ничуть не хуже иных. Лишь в положение попал скверное. А вы мне руку протяните, и я вам потом помогу». Он снова поднялся и начал мерить шагами комнату. «Дело уж больно скверное получается. Со всех сторон тут князь, там миллионщик, китайцы. Вы что думаете, тоже не из простых?» Того, гляди, международный скандал. Дмитрия Васильевича теперь уж, конечно, отпустить придется. Пожалуй, и в ногах поваляться. Кто бы предположил? Черт, меня дернул. Ах да, вперед, наука. Так. Рад, что вы полностью сняли с него подозрения. Все у меня мотивы посыпались. Квейпродест, кто получит выгоду. Дмитрий точно нет. Теперь мы видим. Александр? Абсурдно. «Я полностью поддерживаю ваше решение снять с Дмитрия Васильевича подозрения. Однако позволю себе заметить, что помимо денег у него мог быть мотив иного рода». «Бросьте», — махнул рукой Выжлов. «Было, может и нет? Что вы мне предлагаете, тащить суд человеку, у которого вся наша губерния скоро в руках будет, и его грязное белье при всех стирать? Нет уж, извольте. И дело не только в том, что и до суда дело не дойдет. Моей отставкой кончится». Просто верите или нет, а перестал я считать его виновным. Впрочем, друг ваш, например, и раньше его виновным не считал, так что... Ну-ка, постойте. Внезапно он насторожился. Слегка отпрянул от окна, возле которого стоял. Загасил сигарету. Я поспешил к нему. «Станьте чуть дальше, иначе нас могут заметить», — скомандовал он. «Да не туда смотрите, вон, на углу дома». Я пригляделся. Фонарь на углу бросал жидкое желтоватое пятно на мостовую, но густые кусты со стороны двора почти полностью перекрывали свет. И все же я смог разглядеть какую-то высокую фигуру в остроконечном капюшоне, а рядом фигуру поменьше. «Теперь еще и монах», — напряженно хмыкнул Выжлов. Фигуры стояли рядом, потом сдвинулись, и мы перестали их видеть. Через какое-то время тихо скрипнула дверь флигеля. Почти в ту же минуту вдоль освещенного фонарем участка скользнула тень. «Кто же это у нас мог быть?» выжло, задумчиво потер подбородок. «И надо же такое гадкое дело получить. Мало трупа, так еще, пожалуйте, мистика. Ваш друг, кстати, вам свои выводы не излагал про привидения? Я, разумеется, в духов-то не верю, тем более в таких, которые сейф взламывают. Однако в затруднении. Я помотал головой. — Ничего существенного. Да мы и не обсуждали особо, признаться. — Ну да, ну да, — покивал Выжлов. — Друг ваш, не все с вами обсуждать стремится. — А ведь история это с продолжением, на мой взгляд. И прям анекдот. Здесь призраки, а в городе черти. Не слыхали? Ну что же вы, прелюбопытные вещи творятся. Извольте видеть, в тот же день, что вы отравились, точнее, ночью, в участок у пристани прибежала баба. Элькул Литретмонс Листерви у нее буквально случилась истерика. Шла она к мужу, он у нее ночной сторож, передать ужин, и прямо на улице на нее выскочили черти, черные маленькие вертлявые, как она выразилась. Ну в участке что? Посоветовали ей священника вызвать, посмеялись да и вытолкали. Тут свист, кинулись туда, стоит складской дворник и опять про чертей. Но этот не робкого десятка одного говорит, огрел метлой. Так тот? Внимательно. Взлетел и копытом в лоб. Не знаю насчет полетов, но врезал полбу дворнику кто-то от души. Ладно, пережили. А через два дня на дворянской черте объявились. Только там они вместе с какими-то тенями были. Это я вам определение земского учителя Калюшиного передаю. Он из трактира шел и в неверном свете фонарей увидел мелькание темных силуэтов. Но после трактира ему и не такое виделось. Я узнавал... Но вот будучник Игнат Степанов, что в то же время нес службу, как ни странно, оказался человеком глубоко трезвого поведения. Однако и он видел что-то странное, что он определил чертями. Якобы они карабкались по стенам. А где, в каком доме? Интересно, правда? Подождите, сейчас еще интереснее станет. Будочник утверждал, что лезли они по дому купца Сизова, в котором вот сюрприз на втором этаже контора поверенного Трушниковых. И надо же такому случиться, что буквально на следующий день от Афанасия Валерьевича прибежал посыльный с сообщением, что утром обнаружили в конторе одно окно раскрытым, и пропали две папки с отчетностью за прошлый год по Кяхтинской, чьей торговле Трушникова, вместе с частью договоров. Вы часом не успели посмотреть отчетность все-таки по вашей части дела? Я с сожалением развел руками. Не успел, как раз собирался глянуть, но тут болезнь... «Да, да, отравление. Однако, жаль, понять не могу, зачем все это. Я расспросил управляющего. Он утверждает, что ничего необычного в бумагах не было. Правда, наверное, опытный человек мог бы составить мнение о тяжелом состоянии предприятия. Как думаете? Возможно? Прибыль, конечно, падение продаж. Впрочем, основное – это кредиты. А тут все зависит от того, на какую компанию брали кредит и где отражали». У Василия Кирилловича три основных компании было. Могу поспрашивать, посмотреть, если хотите. Да сейчас уже, наверное, и смысла нет. Все и так известно. Почему было не подождать? Зачем красть документы? Я было подумал, в этих папках какая-то афера скрыта. А управляющий уверял, что нет. Обычный код, обычная отчетность. Результаты плачевные, это да, но причины нам только что разъяснили. А может, наврал управляющий? Может, он и жульничал? «Все, может быть. Я к нему филера приставил». Он задумался. В это время в дальнем конце коридора раздались голоса и шаги. Скрипнула дверь. В освещенном дверном проеме появилась Ольга Михайловна. За ней маячила несуразная фигура Самуловича. «Боже мой, господа, какой стыд!» «Бросила вас совсем одних», — всплеснула руками хозяйка. «Вы даже без света сидите. Что же, Александр или Иван не распорядились?» Она подергала за сонетку и снова повернулась к нам. Что говорить, мы в смятении и дом в смятении. Петр Николаевич, вы курите. Дайте, пожалуйста, спички. Я хоть на столе свечи зажгу. Не беспокойтесь, дорогая Ольга Михайловна, право, все пустяки. Я сам зажгу. Мы чудно сидели с Аркадием Павловичем, и совершенно нам было ничего не нужно. Что же, действительно, все вас бросили? Как неловко. «Что вы, что вы, присядьте. Это мы должны извиняться. В такую минуту любой лишний человек в доме в тягость. Я же понимаю». Однако не могли мы уехать, не попрощавшись. «И как здоровье, Дмитрий Васильевич?» «Лучше, чем я ожидал», — ответил за хозяйку Самулович. «Однако налицо крайнее эмоциональное истощение, слабость сердечной мышцы, общая подавленность рефлексов». Совершенно не могу допустить возвращения пациента в камеру. Мы с Ольгой Михайловной вынуждены просить о разрешении поместить Дмитрия в его бывшую комнату монастырской гостиницы. Я смогу там организовать должный уход. Мы в хороших отношениях с братьей, и опыта в таких делах у монахов достаточно. «Разумеется, делайте, как считаете правильным», замахал руками Выжилов. «После всего помилуйте». Арест был чудовищной ошибкой. В общем, я сам объяснюсь с Дмитрием Васильевичем позже, когда он поправится. Что называется, коли ломал дров, так и неси ответ. Он светски улыбнулся. Правильно ли я поняла, вы полностью сняли обвинение? Скинула на него глаза Трушникова. Я очень рада. Это известие ее так взволновало, что она на минуту отбросила свою всегдашнюю сдержанность и в волнении заходила по комнате. «Помилуйте, какие могут быть сомнения. Я уже говорил Аркадию, что и сам перестал верить в эту версию. Еще до сегодняшнего дня, но для вида и в целях следствия. Решил оставить Дмитрия Васильевича под надзором. Ого, как я переживаю, что все это тяжело сказалось на его здоровье». «Как неожиданно. Впрочем, радость все еще взволнованно перебила Ольга Михайловна. Однако, что же теперь? Есть у вас новые подозреваемые». Впрочем, я, разумеется, не должна вмешиваться в ход следствия. Но вы, пожалуйста, поймите и меня, Петр Николаевич. Все это дело — это такое напряжение. И все вокруг нашей семьи». Она села на стул у окна. Выжлов же кинулся уверять, что нисколько не обижен ее вопросом, но, напротив, считает такой интерес естественным. Упомянула о своем бесконечном к ней почтении, принялся объяснять источники и основания своей чудовищной ошибки — И вообще повел себя с таким тактом и любезностью, что я почти проникся к нему симпатией и одновременно некоторой невольной ревностью. Борис сидел в стороне со своим чемоданчиком и не только не был в умилении от разыгрываемой сцены, но, похоже, даже ею тяготился. Лишь только в словесном потоке наметилась брешь, тут же вклинился и самым неделикатным образом. «Ольга Михайловна, мы сейчас уходим». Я прослежу за устройством нашего пациента в монастыре. Но позвольте один вопрос. Трушникова устало кивнула. Аркадий глядит на меня волком за то, что я вас мучаю. Продолжил Борис, кинув на меня быстрый взгляд. Да я и сам понимаю, что вы устали. Все-таки не могу не спросить. Откуда вы знали, что дела вашего мужа расстроены? Вы ведь не были вовлечены в семейные предприятия. Помилуйте, да какое это имеет значение? Пророкотал Выжлов. Да и к месту ли именно теперь? Ничего, Петр Николаевич, я расскажу. Убийство мужа перед ним все меркнет. Мельчают все наши удобства, неудобства, переживания. Я уверена, что Борис Михайлович имеет веские основания для подобного вопроса. И я не намерен ничего скрывать. Однако прошу вас отнестись к моему признанию с той деликатностью, которая вам всем, господа, присуща. Дело в том, что... Ах, ладно, думайте, как хотите, но я получила... «От Дмитрия Васильевича письмо». «Боже мой!» — она закрыла лицо руками. «Какой стыд даже говорить об этом!» Сердце мое разрывалось от жалости. «Прошу вас, не судите строго. Это вовсе не была переписка. Я никогда ему не писала. И до того дня, почти 9 лет, вовсе ничего о нем не слышала. И вот в прошлом году на свои именины поехала я в Успенский женский монастырь, как и обычно. Там мне и передали записку, запечатанную». Я, каюсь, подлая была, вскрыла. Знаете, еще, господа, что гаже всего? Ольга Михайловна, дорогая, да что вы, пробормотал я. Но она только помотала головой. Глаза ее вспыхивали, из гладкой прически выпал локон, и все падал на глаза, а она откидывала его рукой. Я доскажу, да это Бог устроил. Не покаялась я тогда, так сейчас перед вами покаюсь. Как первые христиане каялись перед общиной. Так вот, господа, вскрыла, и притом себя обманывала. Все в голове крутило, что вдруг письмо с просьбой о помощи, и тогда богоугодное это дело, только все это ерунда. Точно я знала, что это за письмо. Тщеславие и грех то письмо вскрыли. И прочитала я его там же, в монастыре. И святых стен не постыдилась, вот так. А в письме слова преступные. Мне, мужниной жене, предлагали бежать. Сообщали, что дела супруга моего полностью расстроены, и помешать он нам больше не сможет. Ведь знаете, что еще важно? Молчите, не возражайте. Важно то, что Дмитрий-то Васильевич писал, поскольку искренне верил, что я соглашусь. Вот какой он меня видит. А ведь он поболее вашего со мной знаком был. «А все-таки вы не убежали», — как ни в чем не бывало вставил Борис. Бог отвел, стены монастырские спасли. Металась я тогда по обители, в сильном смятении была, а тут девочка сидит на паперте. Маленькая, в чем душа держится? Подала я ей, так, бездумно почти, по привычке своей, а сзади старушка и говорит мне. Подала, баренька, себе на спасение, нищие богу близки. Меня эти слова как пронзили. Вот же думаю, в чем главное. Разорение наше сам Господь благоустроил по милости своей. В нем наша жизнь новая начнется. Только каждому испытание свое пройти надо на. Мне вот искушением. А вдруг, как предпочту мирскую любовь до да богатства долгу своему и спасению души? Василию же Кирилловичу, упокой Господи душу его, наука смирения предстояла. И если бы смог он обуздать себя, склониться, тут бы и очистился. Справедлив Господь. И каждому лекарство по болезни его. Ольга Михайловна, да неужели вы образованная женщина, вот так... Ведь он бил вас. Не уважал нисколько. И тут вам предлагают выход. Честно скажу, я бы уехал. Борис, замолчи. Не надо, Аркадий Павлович. Я прекрасно понимаю, что Борис Михайлович не хотел меня обидеть. Многим трудно понять, почему человек идет навстречу страданиям, а не бежит от них. Но замечу, что это только вопрос горизонта, который этот человек сам себе установил. У кого-то в конце грубовая доска, у кого-то царство вечное, не так ли? «Что ж», — смутился Самулович. «Простите, если был непочтителен. Сейчас еще раз прошу прощения. Пора заняться устройством больного». Мы все поднялись, поклонились хозяйке. На улице было холодно, но сухо. Выжлов, пожал нам руку и отошел в сторону, ждать казенную коляску, что отогнали на задний двор. Мы же вышли за ворота. Я был страшно зол на Бориса, Помню, я в сильном раздражении выговаривал ему за отсутствие чуткости. Он слушал меня, не возражая, только внимательно вглядываясь в мое лицо, будто готовился поставить диагноз. Меня это еще больше заводило, и в конце я сорвался и наговорил ему много такого, о чем впоследствии жалел. Он же дождался, когда я, наконец, затихну, похлопал меня по руке, как делал обычно, когда хотел кого-то успокоить, да заспешил в монастырь. Я же пошел быстрым шагом под гору в сторону соборной площади. Слева от меня белела белая монастырская стена, справа за оградами в тени деревьев мигали огоньки домов.